Глава 24 четвёртая. Вейсер. Элли. «Ты говорил, что король Тамиран из таких правителей, которые больше думает о народе, нежели о собственной семье. Когда его сыну исполнилось 18 он решил устроить ему династический брак. Да я отгадаю, принцессу постигла та же участь. Ей нашли жениха?» — встревоженно спросила я. «Какая умная у нас малышка!» — умилился Сель. «Не малышка, а госпожа. Поправил его Кевин и посмотрел на меня. «Да, ты права, Элеонора». Томиран подобрал для дочери выгодную партию и не счёл нужным спросить мнение принцессы. эленор пришла в ужас, когда узнала, что её заочно обручили с наследным принцем Вейсером лиранским Обряд провели в её отсутствие и сведения о помолвке включили во все официальные родовые записи. Так что, когда Элли спасла Джейса от виселицы и вышла за него замуж, Она помогла не только ему, но и себе, и избежала нежелательного брака с Вейсером. «Покажи ей этого бобра!» — скривился Сель, и Кевин вывел на экран фото принца Леранского. «И правда, бобёр!» — пробормотала я, рассматривая коренастого типа с маленькими чёрными глазками в массивной диадеме, невысокого роста, с прилизанными чёрными волосами и со взглядом полным высокомерия. Два крупных передних зуба немного выдавались вперёд, делая его похожим на грызуна, строителя плотин. «Король Тамиран надеялся, что принц Лиранский скоро займёт трон, и Элинор станет королевой Лирании. Это сильно бы укрепило связи между двумя странами», — пояснил Кевин. «Прекрасно понимаю, почему Элинор сбежала от такого женишка», — передёрнула я плечами. «И как этот... как его там... Высер отреагировал на побег невесты?» «Высер!» хотнув поправил меня Кевин. Конечно, он был в ярости и долгое время пытался доказать, что брак принцессы и простолюдина Асанти — просто фикция. Даже подавал жалобу в Межгалактический суд, пытаясь признать это бракосочетание недействительным. «И что, суд уже состоялся?» — напряжённо уточнила я. «Да, всё закончилось отлично. Эленор и Джейс прошли проверку артефактом правды и смогли доказать суду, что любят друг друга и являются настоящей семьёй», — ответил Кевин. «Перед отправкой Джейса на землю мне нужно будет с ним развестись», — нахмурилась я. «Значит, высер опять активизируется». стопудово кивнул Сэль. «А может, он уже успокоился и нашёл себе другую невесту?» С надеждой посмотрела я на парней. «Осознал, что беглянка замужем, недосягаема, и ему уже ничего не светит. А он будущий король, ему нужны наследники». «Боюсь, что он грезит только Региной Эллинор», — мрачно произнёс Кевин. «Ты разбила ему сердце, малышка», — понимающе хмыкнул Сель. «А они с Эленор когда-нибудь общались?» «Она говорила ему, что он ей неприятен», — уточнила я. «Насколько я мог узнать из космосетей, личной встречи у них не было», — покачал головой Кевин. Пару раз состоялось общение по видеосвязи, и принцесса категорически отвергла его как будущего мужа. Тем не менее, все его личные покои увешаны портретами Эленор. «О, пёртый бобёр!» Тяжело вздохнула я. но «Это плотина ему не по зубам», — подбодрил меня Сель. «Самый лучший тактический ход — это после развода с Джейсом вступить в новый брак», — мягко произнёс Кевин. «Я буду просить твоей руки, моя госпожа, и очень надеюсь, что ты согласишься. А если когда-нибудь передумаешь, подашь на развод. Но я буду всеми силами стараться, чтобы этого не произошло. У телепатов есть свои преимущества. Я всегда буду знать, чем тебе порадовать. И как...» Обжёг он меня с затаённой страстью во взгляде. «Эм, я... Мне нужно будет время, чтобы всё обдумать», — смутилась я. «Конечно, решать лишь тебе», — безропотно согласился Брюнет. «Я буду безумно рад за вас обоих», — улыбнулся Сэль. «Но не забывайте, что принцессы не выходят замуж за рабов. Перед бракосочетанием придётся дать Кевину свободу, а в статусе свободного мужика его не допустят на фимлексию. Туда могут попасть лишь рабы, помните?» «А нам надо Алекса спасти». «Да, это засада», — помрачнел Кевин. «Значит, со свадьбой придётся немного подождать, пока мы не вытащим моего брата». «Надеюсь, за это время Высер не устроит никаких неприятных сюрпризов нашей малышке», — отметил Сель. «Как я уже сказал мы справимся с чем угодно», — тряхнул головой Кевин. «Тебе не о чем волноваться, Элеонора». «Хорошо», — спокойно отозвалась я, и телепат нахмурился, уловив в моих мыслях сомнения.